Подробности его гибели мы еще долго не знали. Погиб в бою. А как же иначе? И представить себе невозможно было, чтобы Попудренко умер в постели. Как только я прочитал радиограмму, в моем воображении сразу же возник вздыбленный конь и Николай Никитич верхом с шашкой наголо. Вошел в палатку Дружинин. Я дал ему листок с радиограммой. Рука комиссара задрожало. Рванов, самый молодой из нас, прочитав радиограмму, выбежал из штабной палатки. Пришлось за ним посылать, дела не ждали. Вместе с этой печальной радиограммой Маслаков принес и две другие, от Болицкого и от Егорова. И тот, и другой подорвали первые на Ковельском узле немецкие эшелоны. Первый успех. Принес бы Маслаков эти известия до радиограммы из Москвы, сколько было бы торжественных возгласов. А теперь Дружинин ограничился одним словом – хорошо. Но дела действительно не ждали. Пришел дежурный и сообщил, что прибыли к нам еще две группы местных партизан, что вернулся из дальней разведки Илья Самарченко, что явился с рапортом, об окончании строительства аэродрома «Лысенко». «Гнедаш» принёс программу краткосрочных курсов хирургических медсестёр. Я пытался читать эту программу, но строчки расплывались. Вы слышали, Тимофей Константинович, погиб Попудренко. Впрочем, ведь вы не знали Николая Никитича. Знаком не был, но знал. За неделю, пока здесь, слышал о нём очень много – и в Москве слышал. Хоть и разделились мы с Попудренко уже четыре месяца назад, но до сих пор было такое чувство, будто он по-прежнему воюет вместе с нами. Дня не проходило, чтобы не вспомнили мы о том или о другом из наших черниговских товарищей. А Попудренко же не только вспоминали, когда обсуждали в штабе предстоящую операцию Кто-нибудь из стариков обязательно говорил. А вот Николай Никитич предложил бы такой вариант. Мы как бы советовались с ним. Гнедаш неожиданно спросил. «А как в Черниговском соединении? Хорошо поставлена медслужба? Хирурги серьезные есть?» Я понял, о чем думал Гнедаш. Горько усмехнулся и махнул рукой. «Если уж Попудренко ввязался в бой, то, конечно, Он был на самом опасном участке, в самой гуще. Вряд ли санитары могли его вынести. Когда я был командиром, мне постоянно приходилось удерживать Николая Никитича от излишнего риска. Я уже рассказывал о том, как в бою Попудренко выдвигался на переднюю линию и в упор расстреливал из пистолета ползущих навстречу врагов. В Гордеевке он ворвался вместе с тремя партизанами в немецкую комендатуру. Комендант выстрелил в него на расстоянии нескольких шагов и промазал. Попудренко выбил у него пистолет. Тот выхватил из ножен кортик, но поздно. Когда мы с Николаем Никитичем расстались, этот кортик висел у него на поясе. В другой раз Попудренко с четырьмя автоматчиками на тройке Запряженная в рессорную коляску, днем ворвался в село, где было не меньше трехсот гитлеровцев. На улице шло учение. Попудренко и его товарищи полили автоматным огнем ряды солдат и совершенно невредимыми ускакали из села. А ведь он занимал в то время должность заместителя командира соединения, был вторым секретарем обкома. Не его делом были такие налеты. Но Николай Никитич был убежден, что командир, как бы высоко он ни стоял, обязан показывать подчиненным пример личного героизма и презрения к смерти. Случалось, попадало ему и от обкома, и от меня за то, что в бою он превращался в рядового, не командовал, а только дрался. Чем ближе он сходился с противником, тем яростнее становился. Больше всего – его увлекал рукопашный бой, горячая схватка. Могу ли я сказать, что Николаю Никитичу не хватало дисциплинированности? В наступлении он был в высшей степени дисциплинированным, если дисциплиной считать добросовестное и горячее выполнение боевого приказа. Но когда надо было сдержать себя или сдержать других, когда надо было отступать, Николай Никитич этого не умел. А точнее, не мог. «Признаю», — говорил он мне, «большой это мой недостаток. Я петух дрочливый. Учтите, буду и лавировать, и отступать. Но трудно, ох, трудно мне эта наука достается». Если обсуждался в штабе план предстоящей операции, Николай Никитич предлагал всегда самый дерзкий и чаще всего лобовой удар. Он понимал, конечно, что партизанам нужно уметь и ускользать от врага, и совершать обходный маневр, но это было не очень по душе ему».